Глава сороковая. Начало операции. Особняк семьи Фэйр несколькими часами ранее. «Мирита, милая!» — довольно воскликнула миссис Алария, мать Кинара. «Ну, наконец-то! Вы решились на переезд!» «И это далось нам! Не так-то легко, поверь!» Черноволосая женщина в кокетливой шляпке спустилась с подножки городской кареты, поправляя выбившийся из прически локон. «Да ладно тебе!» Огненная Магиана трепетно обняла свою лучшую подругу. «Мы же обсуждали, что настанет момент, когда придется решиться на переезд, пусть и временный. Правда, я и не думала, что он будет столь скорым, но выбор особо невелик. Мы же хотим соединить судьбы наших детей, так ведь? Тетушка?» Мелодичный голос молодой девушки раздался из кареты. «А кинор дома?» «Но ты только посмотри, какая она у тебя красавица выросла!» Восторженно вздохнула Алария. «Вся в тебя! Бьянка, дочка! Он с недавних пор живёт в Академии!» Губы девушки надулись от недовольства, что лишь порадовала Аларию, ведь она прекрасно знала, что эта девушка по уши влюблена в её сына. Этим летом, по желанию матери, Кинар провёл на землях эльфов. Жил в доме Мириты и тесно общался с её дочерью, Бьянкой. Все ее путешествие было спланировано неспроста. В голове у матушки Кинара имелся план свести сына и дочь ее лучшей подруги, чья фамилия относилась к высшей касте. Именно этого она хотела — невестку благородных кровей, воспитанную, умную, интеллигентную, умеющую вести себя в высшем обществе и не упасть в грязь лицом. Но, как итог, ее мечты грозилась разрушить какая-то оборванка, которая приходится сыну не пойми кем. Огненные магиане было плевать, что их магия сливалась и несла за собой нешуточный потенциал. Она считала Кэрин недостойной. Даже хотела подкупить ее деньгами, договорилась с одной академией о ее переводе, присмотрела небольшой дом в подарок, чтобы был весомый аргумент переехать подальше отсюда. Но все рухнуло в одночасье, когда явился ректор и с невозмутимым видом заявил, что эта голодранка приходится родной дочерью Рентару Беруашу, отцу Тахира, лучшего друга ее родного и единственного сына. не годовала пребывала в бешенстве, ведь ей стало понятно, что никакие деньги теперь уже не спасут ситуацию. «Еще бы полбеды не прими ее, семья Беруашей, Но, как сказал ректор, Тахир был настроен решительно. В голове имелось много мыслей, но ни одна из них не могла спасти или хотя бы исправить возникшую ситуацию. Оставался только запасной план, который рано пока было активировать, но либо это, либо отдать Кинара в лапы оборванки. А Лария не стала посвящать своего супруга в то, что вскоре у их сына появится невеста из высшего общества, как и положено. Упрямый Дартон был против подобного, считая, что Кинар сам вправе выбрать себе супругу по душе, а вот огненная Магиана не могла согласиться с ним. Для Аларии было важно общественное мнение, состояние семьи и незапятнанная репутация их фамилии. Она из кожи вон лезла, чтобы на нее супруга или детей не упала грязная тень. Но, как говорится, не бывает все гладко и хорошо. Явилась пропащая душа. Нищебродка, которая намеревалась увести её сына и прибрать к рукам фамилию самой влиятельной семьи земель Кастарии. «Думаю, что лучше будет, если ты поживёшь у нас». Алария вся светилась изнутри, ведь прибыла её тяжёлая артиллерия, которая обеспечит победу и вернёт сына в нужное русло. «А я в Академии?» — хлопнула ресницами Бьянка. «Конечно», — подтвердила огненная Магиана. «Я обо всём уже договорилась». Твоя комната будет рядом с комнатой Кинара. Чуть позже они сидели в гостевой спальне, слушая слова Алари Фейр. И вот эта девица приходится бастардом Беруашу, а еще той, кто стопроцентно совместим с моим Кинаром. Гневно фыркнула матушка огневика. А ты уверена, что стоит вообще все это начинать? Заломила бровь Мерита Дебуа, родственница одного из приближенных к правителю земель эльфов. Сложно будет. «Мама!» — воскликнула Бьянка. «Мы же договорились!» «А ты не заметила, хорошая моя, как Кинар избегал твоего общества, пока находился у нас в гостях?» — покачала головой женщина, с которой, судя по всему, было не всё ещё потеряно. «Да это ерунда!» — отмахнулась Алария Фэйр. «Главное — отвлечь его внимание от этой Кэрин!» Имя водницы женщина выплюнула настолько мерзко, будто подавилась слизнем «Бьянка умная девочка справится». Вольется в круг его друзей, станет незаменимой, той, кто всегда будет находиться рядом и сможет поддержать в нужную минуту. Начнет свои действия осторожно, а мы просто будем подталкивать ее в верном направлении. «Нас двое взрослых и опытных женщин, Мерита!» усмехнулась огненная Магиана. Но «Ну неужели мы не сможем справиться с одним сопливым мальчишкой?» С одним сногсшибательным мальчишкой. Томно вздохнула Бьянка, мыслями отправляясь к кореглазому Кенару, ради которого была готова на всё. «Будь умной, прячь свои эмоции, не показывай ревность, умей слушать его и не открывай рот зазря. Это очень важно, Бьянка. Кинар не сможет тебя отогнать от себя, побоится меня обидеть, ведь он знает, как я отношусь к тебе и твоей матушке. Так что место рядом с ним тебе обеспечено». Но какое именно оно будет, это место, зависит только от тебя и твоих решений, которые мы примем все вместе. Ну что, дамы? Довольно просияла Алла Рефаир. Объявляю начало операции по соблазнению. Да пребудет святой Улур нам в помощь.